Глава тридцать первая. Таверна. Веселый вечерок. Зеркало у священника не нашлось, хотя и без него не было сомнений в том, что на уважаемого человека трой не похож. Старик наплевательски относился к собственному гардеробу, что уж говорить о вещах, найденных для незваного малорослого гостя но все равно обновка куда лучше, чем облезлая шкура, найденная в заброшенном поселении, так что нечего носом крутить. Дожидаясь эту обновку, трой весь день проторчал в запертой в пристройке к церкви, как он понял, у священника своего дома не было, здесь и обитал. Старик не хотел, чтобы свалившийся ему на голову Рашмер маячил на глазах у жителей в непотребном виде. Вот и пришлось перейти на тюремное положение. Как ни хотелось прогуляться ради изучения деревни, но с таким человеком не поспоришь. Он единственный, кто помогает Трою, причем без каких-либо условий, просто считает, что поступает правильно и ничего за это не требует. Низко оценить такое отношение невозможно, так что его слово – закон. Ну или очень близко к этому. Второй от нечего делать полистал единственную книгу, имевшуюся в церкви. Но от сборника священных текстов быстро потянуло в сон. Да и читал он слишком медленно. Это нервировало, складывалось впечатление, что раньше у него с этим проблем не возникало. Поиграл со светляком, заставляя его то взлетать под потолок, то возвращаться в руку и гаснуть. Но это было так просто, что быстро надоело. Помахал мечом, удивляясь, какой ловкостью это у него получается. Явно знаком с оружием. Тело прекрасно помнит некогда вбитые в него навыки, а вот разум нет. Но даже фехтование не смогло заинтересовать надолго. В общем, изнемогал от безделья, такого с ним не случалось ни разу, за все дни новой жизни. Постоянно был чем-то занят, не минутки праздности, втянулся в это. Считал единственно нормальным времяпровождением. И тут на тебе, сиди ровно и пальцем о палец не ударяй. Хуже наказания для трое не придумаешь. Даже непонятно, чего это Бувонг постоянно жаловался на нескончаемый каторжный труд и мечтал об отдыхе. Неужели толстяку в радость такое? Вот ведь странный чудак. Но рано или поздно все заканчивается. И заточение тоже закончилось. Поправив на трой плащ, священник задумчиво произнес. «Что за отвратительная тряпка? Ее даже моли есть отказалась. А ведь в крайморе она непривередливая. Да и великова для тебя. Ты почему такой мелкий? Я еще вырасту. Да, тебе придется хотя бы на полголовы подтянуться, чтобы люди не путали тебя с ребенком. Так что ты уж постарайся. Это Краймор, край великанов». Здесь малорослому труднее добиться уважения. Сейчас мы поедем к Трульву. Это двоюродный брат Этико. Он очень хочет с тобой встретиться. Трой, недовольный затянувшимся затворничеством, буркнул. Раз хочет, мог бы и сам сюда прийти. Трульв бы, может, и рад заявиться в гости к старому священнику или бывшей Зазнобе, но у него опасное недопонимание с Курчуном и его братьями. А это сильно все усложняет. Что за недопонимание? А все дело в том, что Трульф — наш первый прохиндей и мошенник. Позор своего рода, а семейка Курчуна — легкая добыча для таких проныр. А вот только Трульф с ними взорвался слегка, и Курчун лично пообещал оборвать ему уши. У Курчуна немало досадных недостатков, но он не пустомели, как некоторые. Такой человек, если что-то говорит, то потом обязательно делает. Так что Трульф приехать сможет лишь в одном случае, если у него где-то заваляются лишние уши. А это вряд ли. А далеко до его деревни. А мы туда не поедем. Тогда куда же мы едем? Понимаешь, Трой, у нас тут люди как бы дружные, но между ними хватает, случается, так уж сложилось. Все три деревни основаны бегалыми сектантами во времена второго церковного становления. Причем секты возникли на разных ересях, изначально они очень друг дружку недолюбливали. С сектами наша церковь потом покончила, здешний народ утихомирился, но осадок остался. До сих пор молодые из одной деревни не примечают тех, кто приходит из другой. Такие драки затевают, страшно вспоминать. Да и в седом возрасте олуха хватает. Взять того же Курчуна и Глуп, конечно, но так мы живем издавна. Другого не знаем, привыкли. В делах не слишком мешает, а вот при простом общении может сказаться. Любят люди грешить вином, что уж тут поделаешь. Глаза священника подозрительно забегали. Ну, а вино кому язык развяжет, кому кулаки сожмет. И начнутся разговоры на тему. Чего это ты, лось безрогий? приперся в нашу деревню, и не жмут ли тебе зубы? Для того, чтобы такого не случилось, есть у нас местечко, где можно спокойно посидеть почти без оглядки на то, кто ты и откуда. Надо на береговой тракт выходить, таверна там, веселый вечерок называется. Суши у нас мало кто ходит, так что посторонние изобретают не так уж и часто, и только понемногу, в основном все свои сидят. И хозяин там всеми уважаемый, строгий. Железный порядок держит, у такого не заболоишь, любого обломает не языком, так кулаком. Трульф будет ждать нас там? Да, там, это недалеко, даже на смирной лошадке, а на другой я ездить не умею. Стар для скачек на бешеном жеребце, давно помереть надо было, да все никак не соберусь. Вы едете со мной? Ну не могу же я тебя оставить одного. К тому же давней к там не был, хотел перед смертью память освежить, да как-то повод не подворачивался. А без повода человеку-церкви лучше к таким заведениям не приближаться. Но тут ты подвернулся, так что совмещу. А на последних словах глаза старика знакомо заблестели. Последний раз трой такой за ним замечал вчера, после короткого похода к алтарю. Поездка выдалась не из веселых, и скучно, и страшновато. Трой не привык, что по земле Краймора можно передвигаться верхом на старенькой кобылке, и ничего при этом не опасаться, можно даже не обращать внимания на лес по обе стороны дороги. Кто-то за ним присматривал, прореживая кусты у обочины, а но чуть дальше при желании легко укроется целая полчища трейсингов. Он не забыл рассказы сэра Тринелерса. Да и священника неустанно расспрашивал, из-за чего тот уже начал его сторониться. Теперь Троид точно знал, что земли Краймора не везде смертельно опасны. Встречаются уголки, в некоторых побережьях и на островах, где можно почти ничего не опасаться. То есть жить там, конечно, куда рискованнее, чем возле экватора. Но это вовсе не означает, что по улицам надо передвигаться в стальных доспехах, держа на готове. Взведенный арбалет. Вот и этот уголок из таких. Хотя при всем здешнем спокойствии старик таскал под сутаной длинный кинжал, а не безобидный нож для трапезы. Это взгляд Трой не упустил. И пара мужчин, которых приметил на крайней деревне, тоже не с пустыми руками. У каждого на поясе что-то имеется. Это все-таки край мор. Здесь беспечным не место. Таверна располагалась на обочине, не слишком-то широкой дороге. Такую язык не повернется называть трактом, но у священника поворачивался без малейших следов душевного трепета. Веселый вечерок вообще не походил на увеселительное заведение, зато сильно походил на крепость. За стеной из толстых бревен виднелись крыши нескольких построек, грамотно распределенных для контроля всей площади. И одного взгляда хватало, чтобы понять, В случае необходимости эти высокие точки легко превратятся в позиции для стрелков, очень уж продуманно расставлены и приспособлены под это дело. Ворот раскрыты настежь, за ними стоял высоченный детина, делавший вид, что смертельно скучает, и жизни ему неинтересно. Но при этом взгляд его молниеносно пробежался по трою сверху вниз, а потом обратно, и, похоже, ни единой мелочи не упустил, видимо, счел безопасным. Рука даже не дернулась к мечу на поясе или к прислоненному колодезному срубу-копью. — Преподобный Морфистен, какая радость! Давненько вы к нам не захаживали! — осклабился здоровяк. — Палтов, где уж мне к вам заглядывать, если в могиле одной ногой, но никак не соберусь и вторую в нее поставить? — Не скромничайте, вы нас всех переживете. Ты все такой же шутник, да пребудет с тобой святой круг. Познакомься с этим молодым человеком. Его зовут Трой. Неужели к вам родственник приехал? Нет, Трой всего лишь человек церкви. А молва прошла, что родственник. Ну что за край такой болтливый? Мало того, что все про всех все знают, так еще и разные небылицы придумывают. Забыли, где живете. Тут на одном конце деревни... Красотки подмигнешь, а на другом тут же заговорят, что завтра свадьба, потому как ты честную девицу ахально обрюхатил». «Трульф уже здесь?» «Только что подъехал. Вон его лошадка, у коновязи». «Да откуда мне знать, на чем этот прохиндей ездит? Тут на людей памяти не хватает, а ты о лошадях. Пойдем, трой, нас уже ждут». Если враги прорвутся через стену, сразу победу отпраздновать не смогут, потому как таверна явно не из простых. Будто кто-то начал строить несокрушимый замок, а под конец передумал и решил сделать из него незатейливый приют для усталых и голодных путников. В оконовязи трой заметил три лошади, а возле стены стояли две телеги, коней из которых никто даже не подумал распрягать. Не так уж много транспортных средств, Так что не удивился, когда зал оказался почти пустым. Бревенчатые стены с узкими окошками-бойницами, крепкая простая мебель, головы рогатых оленей и лосей по стенам, вонь от немногочисленных светильников на китовом жиру. Магическими шариками здесь не баловались. Посредине за парочки сдвинутых вместе массивных столов расселась компания из семерых пьяных до полного безобразия мужчин, одетых по-простецки, Трой на их фоне не особо выделялся, и более посетителей не наблюдалось. Это если не считать Трульева. Легко догадаться, что именно он расположился в углу в одиночестве. Других кандидатур не было. Толстый, с нагловатой физиономией, разодетый, как записной щегой, куда там трою с его битыми молью обновками, но при этом выглядевший неряшливо. Такая уж внешность у человека. Священник приблизился к столу, поприветствовал. «Хорони тебя, святой круг, Трульф, и вам здравия, преподобный Махфестен!» «Да какое ж тут здравие!» — вздохнул старик, присаживаясь. «Помру вот-вот, пора мне. Лишь бы не прямо сейчас, а то встречу вам испорчу. Нехорошо получится. Да сколько я вас помню, вы только тем и занимаетесь, что помираете!» Вот уже даже семейка кручуна не поверит, А они готовы поверить в самую смешную чушь, уж я-то знаю. А это кто при вас? Если судить по одежке, бедный родственник приехал. Трой на фоне этого франта, конечно, не смотрелся. Но как-то неприятно, когда на тебя указывают с такими словами. «Что делать бедным родственникам в доме нищего деревенского священника?» «За голодными мышами крошки поднимать?» «Нет, Рульф, это Трой. Он не родственник, а человек в церкви, и у него к тебе дело, важное. Выслушай его, пожалуйста». «Да по вашей просьбе я готов матерого трейсинга выслушать. Но это, конечно, если дело будет происходить не в брачный период». «Ну так что это за разговор у тебя ко мне, Трой?» Тот не стал ходить вокруг да около. «Мне нужны две легкие парусные лодки, такие, чтобы их можно было переносить своими силами на небольшие расстояния. Нужны команды, достаточно четыре человека, но с оптом. Нам придется сплавить к чечевице и забрать там семь человек. И сделать это надо как можно скорее». «Это все?» — невозмутимо спросил Трульф. «Все?» «Понятно», — кивнул тот. «Знаете, простите меня, как-то неправильно получается» что мы только сели и сразу принялись за разговоры. А то я вот курицу заказал, ее жарят с добавкой морского масла. Это у них здорово получается. — Мы не голодны, — ответил священник странно ожившим голосом, будто собирается пригнуться за алтарем или уже это сделал. — Ну так есть вовсе не обязательно. Может, по вину? Последняя бочка нетруственная, Тальф говорит что в ней еще половину не вылокали. Попробуйте, я угощаю». Старик ответил без малейших колебаний. «Будет некрасиво, если откажемся», и застенчиво добавил. «А ну да день такой тяжелый и ветреный, одну-то можно себе позволить». «Таральф!» — крикнул Трульф навязал. «Покажи свои толстой мегере, чтобы принесла три красного, и пни ее хорошенько, пусть поторапливается». «У моих друзей в глотках пересохло!» Трой не видел, кому предназначалась просьба, но не сомневался, что нужные уши услышали. Трульф выглядел завсегдатым. Новый знакомец, напрочь игнорируя слова Троя, затеял разговор со священником, обсуждая каких-то непонятных людей, их многочисленные болячки, роды и кончины, а также засилие алкоголиков, которые прямо сейчас посреди таверны упиваются до полусмерти еще до наступления вечера, вон четверо уже валяются в повалку на столах и под ними, и лишь трое подают слабые признаки жизни. Появилась толстенная женщина, ширине ее ног могли позавидовать некоторые мастодонты. Ловко расставив перед всеми массивные бокалы, она наполнила их до краев из огромного кувшина, который до этого небрежно держала, прижимая локтем к боку. Услышав последние слова священника и Трульва, Поставила посудину на стол, уперла кулаки в бока и со злорадством произнесла. — Вы еще не все знаете. Эти трое супчиков, которые до сих пор держатся на ногах, заявились еще до рассвета и с тех пор кружки из рук не выпускали. Лакают самую дешевую брагу, уже чуть ли не бочонок выдули, куда им только помещается, ведь все как один худые, будто голодавшие трейсинги. — Кто такие? — спросил Трульф. — Первый раз, их вижу. — Какие-то работнички наемные, вроде плотники, а может, лодки ставят. Кто же их поймет, мутные какие-то? Часто мимо нас ездят и пьют при этом все время. — А остальные? — Тоже работнички, но эти по глубоким колодцам. Вырыли свою яму со сладкой водой и торопятся заработанное пропить. Снюхались две бригады, а вон теперь друзья великие. Повалку за одним столом. Радуйся, вам же прибыль. Эти трое мне не нравятся. Мохотами не вышли. Ах ты, развратница, так и тянет на мальчиков. Да уимись ты уже, ни о чем кроме глупости не думаешь. Тогда чего они тебе не понравились? Да говорю же, мутные какие-то, чую в них подвох. Да ты даже на меня косо смотришь. А я ведь почти святой. Рассмешил, тоже мне еще святой выискался. И на тебя я косо не смотрю. Ты, может, и тот еще обормот, но обормот свой. Эти чужие непонятные, а еще у них глаза нехорошие. Так и зыркают во все стороны. Может, ваговская шайка? А мне почем знать? Сама сказала. Я сказала, что они мутные. Я не говорила, что они воры. Толстуха подхватила кувшин, развернулась, с удивительной для ее габаритов грацией, направилась к двери в углу зала. Трульф, проводив ее, колышущийся зад, замаслившимся взглядом, заявил. — Пожалуй, стоит задержаться. Люблю смотреть, как Тральф буйных успокаивает. А эти... — кивок в сторону центра. — Не пьянеют толком, вот-вот буянить начнут, готов об заклад биться. Там у одного и правда взгляд какой-то нехороший. На вас косо посмотрел, когда мимо шли. Трой, а зачем тебе к чечевице? Мелко берешь. Может, сразу к южному полюсу сплаваешь?» Трой, застегнутый врасплох странным вопросом, ответил как по учебнику. «Туда не доплывешь. Там остатки Великой Горы. Водного пути к полюсу нет». «Туда, Трой?» «Никакого пути нет. Вообще никакого. Кто не ходил, ни один не вернулся. Так какая разница, на лодке или пешком отправляться помирать, а результат-то все равно один». Уловив нотки и издевки в голосе Трульва, Трой понял, к чему он ведет, но возмущение не выказал, продолжил спокойно. «Я знаю дорогу и знаю, как можно ходить по чечевице без большого риска» и один из этой семерки друг твоего брата Этико. «Что за друг? Назови. Мелиндра Даймус. Женщина? Девушка, 17 лет. А говорил, что друг? Женщины тоже могут быть друзьями. Никогда не видел, чтобы друзей тискали за приятные места или валяли по сеновалам. Простите, святой отец, нечаянно вырвалось». Святой круг одобряет человеческое размножение, рассеянно ответил священник, жадно припадая к бокалу. И должен сказать, что я не знаю никакую Милиндру Хаймус, продолжил Трульф. Но она знает этику, ответил на это Трой. Трульф покосился на священника, но тот на него не обращал внимания. Сидел себе тихонько, подтягивал вино, и в глазах его плескался великий океан счастья. Толстяк перевел взгляд на Троя. «Скажу прямо, этика я уважаю. Да нашего малого все уважают. Человек с огромной душой. Но ради какой-то девчонки, которая, не пойми кто, никто из серьезных ребят не пойдет к чечевице ни за какие деньги. Они серьезным, сколько ни плати, толку не будет. Не для них такая работенка». Да и глядя на твой засальный плащ, я не вижу яркого блеска денег. Не то дело, чтобы похворачивать без оплаты. Таруль молча положил на стол раскрытую коробочку. Что это? Магическое устройство. Посмотри сам и оцени. Таруль осторожно взялся за коробочку, поднес к лицу, заглянул, почти мгновенно покачал головой. Великим сокровищем это не назовешь. Так и плыть нам всего ничего. Причем я знаю, как сделать так, чтобы все прошло без риска. Почти без риска. Могу рассказать? Не надо распинаться передо мной. Я несу юнос нос в морские дела. Вода не моя. За такую побрякушку для прохода к чечевице не нанять даже несерьезных. Оно главная загвоздка вовсе не в деньгах. Я уже говорил. Ты кто вообще такой? Тебя здесь кто-нибудь знает? «Только, преподобный Морфистен, я недавно в ваших землях». «Вот и я о том же. У тебя нет ни капли авторитета, за тобой никто даже в ближайший нужник не пойдет. Или выкладывай гору серебра, который у тебя нет, или забудь про лодки. Не будут серьезные ребята за просто так вести с тобой крутые дела. Они и за большие деньги нечасто на такое соглашаются». Раз ты до сих пор со мной говоришь, то все еще заинтересован. А я не говорю, я просто общаюсь. Ну и как-то да, нехорошо получится, если это милиндра и правда должна с этика. Для крайморцев, семья, святая. Друг родича твой друг, оно тут я бессилен, придется из ради непонятно кого, и вряд ли это выйдет какой-то толк. Так может, твой авторитет поможет надавить на серьезных моряков? Я же сказал, что в море не суюсь даже кончиками мизинца. Нет у меня на солёной воде никакого авторитета. Могу тёрнуть за пару ниточек, но по такому поводу важных людей лучше не беспокоить. Они это не одобрят и могут неправильно меня понять. Ни к чему портить с ними отношения. То есть ты все же отказываешься помочь? «Вообще-то я ничем не обязан, ни тебе, ни какой-то непонятной девчонке. И вообще хочу сказать...» Договорить Трульф не успел. Над столом нависла тень. Трой, обернувшись, увидел, что к нему чуть ли не вплотную приблизился один из семерки, который пировал по центру. Тот самый, который нехорошо покатился в тот момент, когда они направлялись к столу Трульфа. Глядя сверху вниз хищным взглядом, в котором не просматривалось ни малейшего намека на опьянение, незнакомец, напевно растягивая слова, произнес: «Какой интересный мальчик! Очень интересный! Невообразимо интересный! Мальчик, наверное, хочет спать? Вы так не думаете? А я думаю, что хочет. Очень хочет. И вы тоже хотите. Вы все хотите спать. Сон!» «Вас всех ждет сон, глубокий и крепкий, сладкий, долгожданный. Вам не захочется пробуждаться». Трой, глядя на чудака с удивлением, вдруг почувствовал, что да, незнакомец прав. Надо и правда поспать. Смеркается, стул удобный, стол тоже. Самое время прилечь и как следует вздремнуть. «Сон, спать крепко, ваши веки становятся тяжелыми». Глаза слипаются. Доносились до него обрывки напевных фраз. «Мальчик, зачем тебе меч? Зачем? Зачем он тебе? Дай его мне. Без него сон гораздо крепче. Сон слаще. Сновидение ярче. Дай мне. Дай. Дай его». Трой сам не понял, какая сила заставила его оторвать голову от стола. Перед глазами все расплывалось. Он с трудом различал очертания зала. Почему-то стало слишком темно. Видимо, в светильниках кончился вонючий жир. И почему ему мешают спать? Ненадолго картинка стала резкой. Он увидел, как еще пара мужчин из пьяной компании передвигаются по залу дерганной нечеловеческой походкой, будто пританцовывая, с остановками, резкими движениями головы. Оглядываются, будто совы. Нет, вовсе не совы. Двуногие хищники с совиными головами. Но, прекрасно понимая, что происходит нечто крайне нехорошее, Трой думал лишь об одном — надо как можно быстрее отдать меч Назойливому в выпивохе и заснуть так крепко, как никогда не засыпал. Простой дремотой тут уже не отделаешься. Непослушная рука не с первого раза нащупала пояс, потянулась дальше — Коснулась черной шершавой рукояти, которая так удобно сидит в ладони, и... И у будто молния перед глазами сверкнула. Сонная пелена исчезла так стремительно, что теперь он не смог поверить в ее существование. Будто приснилось. Не бывает так. Бред какой-то. Мысли стали четкими, ясными и, мягко говоря, тревожными. Он понимал, что происходит что-то экстраординарное, но не понимал, что именно а и Трульф сидели как фарфоровые болванчики и синхронно клевали носами в такт напеванным словам. «Сон прекрасен, сон идеален. Хочется никогда не покидать этот сон. Хочется спать вечно. Веки тяжелеют все больше и больше. Они почти сомкнулись». Глаза обладателя завораживающего голоса резко сузились, налились красноватой чернотой, зрачок вытянулся. В его взгляде больше не было ничего человеческого. Это тварь, монстр, хитроумное порождение пепельного яда, мастерски маскирующийся под нормального человека. Эту мерзость надо убить, пока она не убила трое. Ладонь крепко обхватила рукоять, потянула клинок из ножен с тихим шелестом. Оно тварь услышала, глаза сверкнули красным, тонкая рука стремительно юркнула вниз, ухватилась за оружие, крепко сжав Трою пальцы и железная хватка тут же сошла на нет, тот даже не успел начать сопротивляться. Монстр оборвал свои нескончаемые нашептывания, неуклюже отшатнулся от стола, облокотился спиной обревно, ревно, поддерживавшее тяжелую потолочную балку, и уставился вперед бессмысленным взглядом. При этом челюсть его неприглядно отвисла, меж алых губ светился ненормально тонкий язык. Он больше не выглядел опасной тварью, зато сильно походил на запущенного деревенского дурачка. Трой понятия не имел, что именно случилось с этой тварью в человеческом обличии, но очень надеялся, что это состояние продержится хотя бы несколько мгновений. И за это время надо успеть дотянуться до кого-нибудь из оставшейся парочки. Оба, все той же, дерганной походкой, так и направляются к двери в углу. Там за ней осталась толстуха, которая приносила вино, и, возможно, еще кто-нибудь. Надо не дать им до них добраться, поднять шум, завязать драку, задержать, дождаться помощи или справиться самостоятельно. Но в таком случае желательно хотя бы одного вывести из строя сразу. Кто знает, насколько они сильны. Одиночка еще куда ни шло. Такой бой выглядит честно, а вот двое страшновато. С обувью у трое все плохо, то есть так он считал до этого момента. Под его размер священник ничего не нашел, сумел выделить лишь безразмерные мокасины. Обувка бедняков слишком тонкая, слишком легкая, недолговечная, неприглядная, но и сделать ее недолго, остоптать, не жалко. А еще в ней можно двигаться почти бесшумно, но все равно парочка уже добравшись до дверей что-то почуяла. Оба синхронно развернули головы, а лишний раз доказав, что не относится к людям, у живого человека. Лицо на место затылка поставить невозможно. Трое ничего не оставалось, как крепко ухватив рукоять меча обеими руками. Рывком проделать последние шаги и врезать наискосок, стараясь зацепить первого слегка самым кончиком, а вот на следующего обрушить всю мощь клинка. Первый отшатнулся, но недостаточно быстро. Слишком длинное лезвие достало. Он пискнул, когда потасканный камзол вспорола сталь. При этом кромка меча, до этого искрившая так себе, по чуть-чуть ярко вспыхнула, наливаясь мириадами мельчайших ослепительных огоньков. Такой Трой за своим новым оружием до этого не замечал, но любоваться дивным зрелищем некогда. Второй тоже попытался избежать знакомства с волшебной сталью, и тоже не совсем удачно. Точнее, совсем неудачно. Клинок, войдя в тело, на уровне печени. Пошел далее наискосок с такой легкостью, будто преграды перед ним не было вообще. При этом он все более и более наливался светящимися точками. Дальше и дальше, не запнувшись даже на крепком хребте, не задержавшись на костях таза, так раскаленный нож идет по подтаившему маслу и вырвался из плоти перед бедром, брызнув при этом темным на стену. Тело еще разваливалось на две половины, Удерживаемые лишь тонкой полоской брюшины, Атрой уже крутанулся, намереваясь добить первого противника. вот продемонстрировал чудеса акробатики, легко забежав по стене на потолок и скрывшись там во мраке. С жировыми светильниками действительно творится что-то неладное. Они едва тлеют. От них больше дыма, чем огня. Дородный мужик столь высокого роста, что макушка едва не доставала до притолоки, Как раз в этот момент показался в дверях и при виде открывшейся картины с грохотом выронил блюдо с дымящейся курицей. Трой краем глаза увидел, как птицы шмякнулись на в луже крови верхнюю половинку почти расчлененного тела. И, несмотря на серьезность момента, порадовался, что Трульф остался без ужина. «Брат Этико ему не понравился». Рука нырнула в карман и, выбравшись из него легким взмахом, направила светляк вверх. Тот, будто понимая, что от него требуется, ухитрился ускориться еще больше, достигнув потолка в один момент. И там засиял, угрожающе красным. Такой трой за ним и его сородичами не видел с той поры, когда призрачный жнец опрометчиво врезал по черному гробу. Товари. Четырех лапом, пауком, пристроившейся в темном углу, внезапно оказалась на свету. Причем свет ей не понравился. Вновь пискнула, судорожно замахала конечностями, полетела вниз. При этом обреченно завяжала, догадываясь, что ничего хорошего ее там не ждет. В этом она не ошиблась. Второй безо всяких фехтовальных изысков, на совесть размахнулся, и встретил визжащего монстра сильнейшим ударом прямо в воздухе. Получилось даже лучше, чем с первым. На пол с хлюпающим звуком брякнулись две половинки, меч при этом засиял еще ярче. А трой развернулся к последней твари, той, которая хотела оставить его без магического оружия. Она так и стояла на том же месте, бессмысленно уставившись в одну точку. Глаза стеклянные, Со свесившегося ненормального узкого языка тянется слюнявая нить, и что-то изменилось в облике, будто навеянный морок спадает, уши вытягиваются, становятся бесформенными, челюсть удлиняется к низу, а глаза превращаются в сущий кошмар. Такой даже невозможно описать нормальными словами. Не нужно слов, нужно дело. Дело для волшебного меча. Лезвие ударило сбоку пониже уха и повыше плеча. Отсеченная голова ловко кувыркнулась в воздухе и перерубленной шеей метко приземлилась в миску с хлебными ломтями, что располагалось посреди стола, за которым совсем недавно Трой пытался убедить трульва, помочь ему в спасении товарищей. Голова уставилась на священника угасающим взглядом темно красный глаз. Священник уставился на голову, и взгляд его был неописуем. Стало убийственно тихо. Лишь об пол холестала струйка нечеловеческой крови. У дверей все еще тихо попискивал почти перерубленный пополам монстр, а по центру, как ни в чем не бывало, раскательство похрапывал кто-то из пеных копателей колодцев. Трой взмахнул ослепительно ярким мечом, стряхивая приставшие к лезвию капли, но на пол ничего не брызнуло. Несмотря на случившуюся мясорубку, Волшебный клинок остался идеально чистым. Старик, не сводя взгляда с мертвеющих глаз твари, поднял руку, описал перед грудью круг и задумчиво произнес «Пожалуй, сегодня можно позволить себе две». С этими словами он проворно ухватил бокал Трульва и припал к нему с видом человека, только что выбравшегося из раскаленной пустыни. К столу неуверенной походкой приблизился дородный здоровяк. До этого вырынивший блюдо с курицей, тяжело плюхнулся на свободный стул, бесцеремонно хватил бокал трое, осушил его одним шумным глотком и, слегка постучав донцем по мертвой голове, задумчивым голосом спросил «У меня горячка, или среди моих клиентов завелись кровососы?» Священник, улыбаясь, блаженно-безумно, холодно холодно-кровно произнёс «Вовсе не горячка!» — Это и правда твои постоянные клиенты. Нам тут успели рассказать, что они частенько у вас останавливаются. Трульф лязглез зубами, и не своим голосом выкрикнул. — Да что тут вообще? — Тахальф, это как понимать, ты прикармливаешь кровососов? — А откуда мне было знать, что они кровососы? Мгновенно набычился здоровяк. — На лбу у них такое не написано. Платили всегда исправно посуду, не били. И приезжали в темное время суток переждать дневной свет. Со все той же непростой улыбкой добавил священник. Тараль, ты ведь не на севере живешь, это край мор. Здесь надо быть внимательнее к подобным мелочам. Кровососов много видов, всех никто не знает, но дневной свет ни один не переносит. Может, они и не горят синим пламенем в солнечных лучах, но ничего приятного в этом не видят, стараясь укрыться до ночи. Ведь не просто так мы крепко прикрываем за собой двери в темный час. Ты не мог о таком забыть? Скопидом, репкнул Труль, как-то странно ерзый на стуле, — ты освещаешь свою грязную забегаловку дешевым жиром, а он им ни почем. Тут светляк надо, светляк и не один. Они их не переваривают, нельзя на светляках жадничать. До да моей ноги в твоей тошниловке никогда больше не будет. Да тут все надо сжечь тла. Это оскверненное место. Люди узнают, все огнем пойдет, ты доигрался». Указал на потолок, под которым описывал круги побелевший шарик трое. «Во всех уважаемых тавернах такие есть, а у тебя почему-то нет. Специально так было задумано» чтобы их красным глазкам не было больно. Остынь, я тут ни при чем. На светляках в наших краях разориться можно. Сам прекрасно понимаешь, аномалия здесь. Быстро высасывает малую магию, потому и спокойно живем. Кто мне их заряжать будет, ты, что ли? Спокойно живем? Ты называешь это спокойной жизнью? Ну, не хрена себе таверна, веселый вечерок. — Да, вечерок и правда чудесный, — с бессмысленной улыбкой согласился священник. — Не вижу причины, почему бы в честь такого не заказать по-третьему. — Может, ты ее по-другому назовешь? — не унимался разбушевавшийся Трульф. — Кровавый вечерок или еще как-нибудь. Трактирщик, пристально уставившись на Трульба, вдруг начал принюхиваться. И, резко отодвинувшись, брезгливо скривился, после чего с ухмылкой произнес. — Так вечерок у нас, оказывается, не просто веселый, а еще и вонючий. Трульф. Получается, вовсе не Трульф, а Срульф. Такие его вот дурно попахивающие новости. — А ну заткнулся. — А то что? — насмешливо осведомил страктирщик. — Отомстишь по закону Краймора? — Кишка тонкая." Скорее еще пару стульев обгадишь. Такой подвиг тебе точно по силам. Игнорируя, ерзающего Трульва повернулся к трою, кивнул. — Не знаю, кто ты, но ты сделал хорошее дело. После такого в моей таверне тебя в любой день ждет хороший обед и отличное вино. Бесплатно. Меня зовут Тараев. — Я Трой. — Трульф, будь добр. Сделай доброе дело. Пойди на двор и сделай что-нибудь со своими штанами. Имей совесть. Здесь же невозможно ходить. Вот-вот дохлые мухи начнут сыпться с потолка. И скажи палтфу, чтобы запер ворот и никого не впускал. Дело у меня тут, к трою. Таральф, ты и правда надеешься скрыть то, что в твоем заведении прикончили стайку кровососов? Удивился священник. Да разве такое можно скрыть в нашей болтливой глуши? А кровосос все узнает еще до утра, как и штанах этого, проходимц. Ты иди, Трульф, иди. Не надо так жалобно на меня оглядываться, я ведь на каждый рот замок не навешу. А теперь займемся серьезными делами. Ворота закроют, посетителей не будет, а эти недотепы. Трактирщик указал на валяющиеся под столами и на столах четверку. А нам не помешают, даже не понимают, что им жизнь спасли. «Счастливые люди!» «Таральф, ты же понимаешь, я буду вынужден сообщить о таком клирикам!» Вздохнул священник. Тот отмахнулся. «Я всего лишь трактирщик и не могу знать все о тех, кто здесь останавливается. Это забот клириков, вот пусть и заботится. Так что пособничество тьме на меня не навесят, не беспокойтесь. Мне даже лучше, что такое случилось». Не каждая таверна похвастает стройки зарубленных кровососов. Ротодеи будут забредать только, чтобы посмотреть на пятна крови. Специально на полу их краской виду, а то сама по себе кровь рисует не очень. Трой, я тебя уже поблагодарил, а теперь поговорим о делах. У нас тут имеют стритуши. Согласен, что они твои, но пойми меня правильно. Вообще-то это моя таверна и все, что в ней находится, тоже получается мое. «Трой, не отвечай ему ничего», — настойчиво попросил священник. «Таральф, ты хорошенько подумал». «А о чем тут вообще можно думать?» «О том, что ты заявляешь права на кровососов, убитых под твоей крышей. Я впервые слышу, чтобы укрыватель, нечисть и пытался что-то получить от того, кто ее зачистил». Это не по закону Краймора. — Не говори ему ничего трой ведь ветгливо произнес и двора трульф, просунув голову в узкое оконце. Это же первый обманщик. У него даже вагьев кровать остерегается. Что нами занимайся! тоже мне еще выискалось воплощение честности. Прокричал в сторону окна траксирщик и гораздо тише добавил. Думаю, вы правы. Но вообще-то я не о том. — Слышал, что вы весь день наводили кое-какие справки, и, как понимаю, что лишние деньги вам сейчас не помешают. Я могу выкупить все прямо у вас, весь товар. Оно не по базарной цене, а со скидкой. Вам интересен этот разговор? — О чем вообще речь? — спросил ничего не понимающий трой. Священник посмотрел на трактирщика, трактирщик на священника, оба состроили удивленные гримасы, дорожно повернулись к Трою и синхронно произнесли. «А ты разве не понял?» «Нет». Тральф указал на ближайшее тело. «Это же Кровосос. Одна из самых коварных тварей. Хвала святому кругу, что их не так много. Магии в них не меньше, чем в твоем светящемся мече, и злобы не меньше. Кстати...» Никогда не видел, чтобы оружие сверкало так ярко. Хитрый ход, вырядится под бедняка при таком мече. Это ты ловко придумал маскироваться. Никто и не заподозрит подвох. Вообще-то я даже не думал маскироваться. Ага, конечно. Попробую в такое поверить. Вот только вряд ли получится. Хитер ты трой, ох и хитер, а с виду сама простота. Ладно, вернемся к важным делам. За печень кровососа алхимики платят не скупясь. Да и кроме нее в телах твари есть интересное. Я могу их разделать, кое-какой опыт имеется, а вам сразу заплачу со скидкой. Потом продам чуть подороже, но это же время терять. А такой товар долго не хранится, суетиться придется и все такое. И мне хорошо будет, и вам удобно. А Деньги сразу? — спросил священник. Да хоть прямо сейчас, только распотрошить надо и весы притащить. Я не совсем понимаю, пробормотал Трой, что именно тебе непонятно, терпеливо уточнил трактирщик. Только что здесь объявились три опасные твари. Они затуманили нам мозги, и едва всех не прикончили. Голова одного кровососа прямо сейчас лежит в блюде перед вашими носами, а из тела натекла лужа крови. Она едва не достает до моих ног. Тут все провоняло этой кровью. Три разрубленные тела, придется долго мыть полы. Вы так перепугали, что вылокали все вино. Кое-кто даже опозорился. А преподобный Морфистен хватался за больное сердце. Ты к чему ведешь? Как вы можете сразу после такого, как ни в чем не бывало, говорить о делах? С вами точно все нормально. Вы не спятили. Да и должно быть недавно в наших краях. Только что пришел? Я так и подумал. Трой. этот край мор, здесь почти все такие. Едва выскочив из одной переделки, надо успеть что-то провернуть до того, как угодишь следующую. Так и живем. Быстро и не скучно. Может, в наших краях и скучновато, но, как видишь, не всегда кровь в жилах не застаивается. Тебе здесь понравится. Чую добротную крайморскую жилку. «Быстро свыкнешься с нашими веселыми нравами!» А «Ну ты как? У тебя нет принципиальных возражений по поводу нашей сделки!» «Трой, не слушай этого мошенника! Давай через меня провернем, а золотишься!» Не унимался Трульф, все еще заглядывая в окно. Священник, поднявшись, приблизился к Трульву и жестко произнес. «Знаешь, что я хочу сделать?» «И что?» «Много чего, очень много!» А — Лучше тебе не знать. Лучше договорись прямо сейчас с нужными людьми. Две лодки и четыре человека команды. Ты все понял? У Трои теперь есть не только амулет, а и деньги. И ты прекрасно понимаешь, что еще до рассвета вся округа будет знать, что этот мальчишка разделался со стаей кровососов, которая собиралась прикончить всех, кто были в этот вечер в таверне. После такого его авторитет залетит до небес». Уж не сомневайся, здесь иначе быть не может. Это ведь Краймор. Но... И никаких но. Или я передумаю умирать и займусь тем, что всей округе, всем ближним и дальним деревням, всем лагерям лесорубов и даже в городе расскажу, что ты, Эрий Трульф жидко гадил в штаны в тот момент, когда зеленый мальчишка, которому ты отказал в помощи, сражался за тебя стройкой кровососов. Спасала человека, который цинично отказался помочь выручить его друзей. Я даже не поленюсь письма за море написать. Пусть весь мир узнает о том, кто ты есть. Ну так как, у тебя остались вопросы? И всего один. Сколько именно у трое денег?